Глава 4 В скором времени Гарриет Смит сделалась в Хартфилде своим человеком. Эмма, быстрая и решительная по природе, без отлагательства начала приглашать ее и приваживать, поощряя ее приходить чаще, и по мере того, как укреплялось их знакомство, возрастала и обоюдная приязнь. Сколь полезной может оказаться мисс Смит как спутница во время прогулок, Эмма предвидела с самого начала. В этом отношении утраты миссис Уэстон весьма была заметна. Родитель Эммы никогда не захаживал далее аллеи парка, которого ближняя или дальняя половина, смотря по времени года, служила ему границей прогулки. И Эмми после замужества мисс Тейлор очень недоставала мациона. Она отважилась как-то предпринять одну вылазку в Рэндаллс, но нашла это неприятным. И в такой подруге, как Гарриетт Смит, которую в любое время можно позвать на прогулку, видела ценное для себя приобретение. Впрочем, и во всех других отношениях, чем ближе она узнавала ее, тем более одобряла и тем прочнее утверждалась в свои добродетельных замыслах. Гарриетт определенно не отличалась большим умом, но зато обладала легким, покладистым, благодарным нравом. не знала, что такое тщеславие и готовностью подчинялась руководительству того, которого почитала выше себя. Привязанность ее к Эмме с первых же дней внушала умиление, а ее склонность к хорошему обществу, умение достойно оценить изящество и изощренность в других выдавали хороший вкус, хотя напрасно было бы ждать глубины и тонкости от нее самой. Словом, Эмма не сомневалась, что Гарриетт Смит И есть та наперстница, которая ей надобна, то самое, чего недостает ей в доме. Не миссис Уэстон, разумеется. Об этом не могло быть и речи. Второй такой было не найти. Второй такой Эмма и не желала. То стояла особняком, то было чувство неповторимое, единственное. Миссис Уэстон была предметом любви, взращенной благодарностью и уважением. Гарриетт будет дорога тем, что ей можно принести пользу. Для миссис Уэстон ничего нельзя было сделать. Для Гарриетт можно было сделать все. Первые усилия Эммы принести пользу состояли в попытке установить, кто родители Гарриетт. Однако ей не удалось добиться толку. Гарриетт рада была бы сообщить все, что может, но расспросы в этом случае оказались тщетны. Эмме оставалось воображать что угодно. Она только не могла не думать, что сама в подобных обстоятельствах непременно выведала бы правду. Гарри не отличалась пытливостью. Она довольствовалась тем, что почитала нужным сказать ей миссис Годдард. Она слушала, верила и не задавалась вопросами. Миссис Годдард, учительницы, пансионерки, вообще школьные дела занимали, естественно, большое место в ее разговоре и заполнили бы его без остатка. когда бы незнакомое ей семейство Мартинов с фермы Эбби-Милл. К Мартинам мысли ее обращались постоянно. Она провела в них два безоблачных месяца и любила рассказывать, какие удовольствия получила за это время и каких прелестей и чудес насмотрелась на ферме. Эмма поощряла ее словоохотливость. Ее развлекали эти картинки иной жизни, И занимала юная простота, способная с таким жаром рассказывать, что у миссис Мартин в доме две залы, отличнейшие залы. Одна, право же, не уступает величиной гостиной миссис Годдард. И она держит экономку, которая живет у нее целых двадцать пять лет, а коров у них восемь. Среди них две алдернейской породы и одна валийская. Прихорошенькая коровка. И миссис Мартин сказала, что раз ей так приглянулась эта коровушка, что ее следует называть отныне ее коровушкой, а в саду у них красивая беседка, и в будущем году все они как-нибудь пойдут туда пить чай. Ужасно красивенькая беседка, и в ней без труда могут поместиться десять человек». Некоторое время Эмма предавалась своему развлечению, не задумываясь о том, что стоит за каждой фразой, то, получая все более полное представление о семействе Мартинов, мало-помалу прониклась новым чувством. Ей казалось, что на ферме живут мать с дочерью, сын и его жена, но когда выяснилось, что мистер Мартин, который непременно присутствовал в рассказах и упоминался всякий раз с за добродетель, явленную в том или ином поступке, что этот мистер Мартин холост, и что молодой миссис Мартин, жены его не существует, Тогда заподозрила Эмма, чем угрожает бедняжке Гарриет все это гостеприимство и радушие, и поняла, что если не взять ее под свою защиту, то ей не миновать уронить себя невозвратно. Одушевленная эту мыслью, она умножила число своих вопросов и углубила их, с умыслом побуждая Гарриет больше говорить о мистере Мартине, что явно не вызывало сопротивления Гарриец с великой охотой рассказывал о том, как он участвовал в прогулках при луне и веселых играх по вечерам, не забывая отмечать, сколь он приветлив и любезен. Однажды изъездил три мили вокруг, чтобы добыть ей грецких орехов, потому что она обмолвилась, как любит их. Да и во всем прочем он неизменно так был услужлив. Как-то вечером он позвал в залу сына своего пастуха затем лишь, чтобы мальчик пел для нее. Она ужасна, как любит пение. Он и сам недурно дурно поет. Вообще, он, кажется, умеет и понимает все на свете. Овцы у него отборные. В бытность ее на ферме никому в округе не предлагали такую высокую цену за шерсть, как ему. Ни от кого не слыхала она о нем ничего, кроме хорошего. Мать и сестры души в нем не чают. Миссис Мартина однажды сказала ей... Говоря это, Гарриет зарделась... что лучшего сына и вообразить невозможно, и она уверена, что он станет примерным супругом, когда женится. Она, впрочем, вовсе не жаждет, чтобы он женился, торопиться незачем. «Ловко, миссис Мартин», — подумала Эмма, — «вы свое дело знаете». А когда она уезжала, то миссис Мартин была столь добра, что послала миссис Годдард отменного гуся, Миссис Годдард в жизни не видала такого славного гуся. Она изжарила его в воскресенье и пригласила к ужину всех трех учительниц — мисс Нэш, мисс Принс и мисс Ричардсон. «Мистер Мартин, я полагаю, человек, не слишком сведущий в тех предметах, кое не входит в круг его занятий. Он не привержен к чтению? Ах, напротив! А впрочем, нет, не знаю». Но, по-моему, он изрядно начитан, только в ваших глазах такого рода чтение мало что значит. Он читает «Земледельческие ведомости» и другие книжки, сложенные на диванчике у окна. Эти он читает про себя, а по вечерам, прежде нежели нам садиться за карты, читает и вслух «Извлечение из изящной словесности». Чудо, как интересно!» Вэксфилдского священника он читал, я знаю, а такие книжки, как «Лесной роман» и «Дети аббатства» — нет. Про эти книги он и не слыхивал, покуда я не помянула их. Но теперь непременно постарается раздобыть их как можно скорее. Следующий вопрос был, а каков он собою этот мистер Мартин? Ах, не красавец, ничуть не бывало. Вначале он показался мне страх как неказист, но теперь таковым мне кажется. Это, вы знаете, со временем проходит. Но разве вы не видели его? Он то и дело наведывается в хайбере а каждую неделю непременно проезжает мимо по дороге в Кингстон. Вы много раз ему встречались по пути. Да, возможно. И, может, статься сама видела его сто раз, не имея понятия, как его зовут. Молодой фермер, будь он конный или пеший, не тот человек, который способен возбудить во мне любопытство». Крестьяне средней руки — это сословие, с которым у меня не может быть ничего общего. Почтенный селенин ступенькой-другую и ниже мог бы еще привлечь мой интерес. Его семейству можно было бы надеяться принести ту или иную пользу. Фермер же нисколько не нуждается в моей помощи и потому стоит в одном смысле чересчур высоко, а во всяком ином слишком низко для моего внимания». «Это верно». «Да, вы едва ли могли его заметить, но он-то знает вас прекрасно. Со стороны я хочу сказать. Не сомневаюсь, что он весьма порядочный молодой человек. Более того, я доподлинно знаю это, и потому желаю ему добра. Как вы думаете, сколько ему лет? 8 июня? Минуло 24. А день моего рождения, 23-го, ровно две недели и один день разницы. Неудивительно ли? Только 24 года». Такие лета рано обзаводиться семьёю. Его мать совершенно права, что не торопится. Им и без этого хорошо, мне кажется. И если бы она теперь постаралась женить его, то после верно пожалела бы. Вот если бы лет через шесть нашлась для него подходящая девушка того же круга и с деньгами, тогда это было бы вполне уместно. — Лет через шесть! Помилуйте, мисс Вудхаус, ему будет тридцать! — Ну что ж... Ранее этого мужчина чаще всего и не может позволить себе жениться, если не рожден с независимым состоянием. Мистеру Мартину, как я понимаю, только еще предстоит нажить капитал. Он должно быть совсем не богат. Те деньги, которые достались ему после смерти отца, та доля семейного имущества, которая принадлежит ему, все это, вероятно, пущено в дело, вложено в скот и так далее, и хотя со временем, при должном усердии и удаче, Он может разбогатеть? Весьма сомнительно, чтобы он уже теперь получал чистый доход. Наверное, правда ваша. Но живут они в полном довольстве, разве что не держат в доме мужской прислуги, да и то миссис Мартин подумывает взять мальчика на будущий год. А так они ни в чем не ведают нужды. Как бы вам гореть не попасть в неловкое положение, когда он все-таки женится? Я говорю о знакомстве с его женою, Сестры еще куда ни шло, они хотя бы изрядно образованы, но отсюда не следует, что он непременно женится на особе, достойно вашего внимания. Досадные обстоятельства рождения вашего обязывают вас к сугубой щепетильности в выборе знакомых. Вы дочь человека высшего круга, в этом нет сомнений, и должны всеми способами, доступными вам, подтверждать свою принадлежность к этому кругу. Иначе всегда сыщутся люди, которые рады будут принизить вас. Да, конечно, как им не сыскаться? Но покуда я вхожу в Хартфилд, и вы так ко мне добры, мисс Вудхаус, меня никто и ничто не страшит. Вы, я вижу, понимаете, Гарриет, какую силу имеет покровительство влиятельного лица. Однако я желала бы для вас столь прочного положения в хорошем обществе, чтобы вам не зависеть даже от Хартфилда и мисс Вудхаус». я хочу постоянно видеть вас в подобающем окружении, а для этого разумно было бы по возможности избегать ненужных связей. И потому я говорю, что если вы все еще будете в здешних краях, когда мистер Мартин женится, то не хотелось бы, чтобы дружба ваша с его сестрами вынудила вас к знакомству с его женою, который станет, скорее всего, необразованная дочка простого фермера». «Да, разумеется». Правда, я думаю, что если мистер Мартин женится, то не иначе, как на девушке с образованием и очень хорошо воспитанной. А, впрочем, я не собираюсь оспаривать ваше мнение и вовсе не намерена искать знакомства с его женой. Я всегда буду высоко ценить барышень Мартин, в особенности Элизабет, и мне очень было бы жаль расстаться с ними, тем более, что они нисколько не уступают мне в образованности. И все же, если он женится на какой-нибудь неученой простушке, мне лучше будет не посещать ее без крайней надобности. Эмма следила за переходами этой речи и не усматривала в ней тревожных признаков любовного недуга. Молодой фермер, как подозревала Эмма, был первый поклонник и только. Не значил ничего большего, и она не предвидела серьезных трудностей. Гарриет не станет противиться тому, чтобы она по дружбе устроила ее судьбу. На другой же день, прогуливаясь по Донуэллской дороге, они встретили мистера Мартина. Он шел пешком и, почтительно поглядев на нее, с нескрываемым удовольствием перевел взгляд на ее спутницу. Эмма была только рада возможности рассмотреть его, и, покуда они разговаривали, она, пройдя несколько шагов вперед, острым глазом учинила мистеру Роберту Мартину осмотр. Он был опрятно одет и вид имел смышленый, Однако сверх этого не был отмечен ни единым личным преимуществом, и при сравнении с настоящим джентльменом, решила она, должен был без остатка утратить завоеванную им благосклонность Гарриет. Гарриет не была бесчувственна к манерам, недаром она не только с изумлением, но и с восхищением отмечала учтивость ее отца. Мистер Мартин, похоже, было понятия не имел о том, что такое хорошие манеры. Они постояли вдвоем лишь несколько минут, ибо негоже было задерживать мисс Вудхаус. Затем Гарриот подбежала к ней с улыбкой на лице и в смятении чувств, которые мисс Вудхаус надеялась унять в самом скором времени. «Подумать только, что нам привело с ним встретиться! Удивительно! Он говорит, что по чистой случайности не пошел через Рэндаллс!» Он и не знал, что мы ходим гулять по этой дороге. Он думал, мы обыкновенно ходим по направлению к Рэндалсу, а книжку «Лесной роман» пока место еще не раздобыл. Когда ездил в Кингстон последний раз, то был так занят, что совсем позабыл о ней, но завтра едет опять. Нет, это право же удивительно, что мы повстречали его. Ну что, мисс Вудхаус, таков ли он, как вы ожидали? Что вы думаете о нем? Так ли уж он невзрачен, на ваш взгляд? Без сомнений, невзрачен. чрезвычайно. Но это бы еще не беда, когда б не полное отсутствие в нем хорошего тона. Я не имела причины ожидать многого. Я многого и не ожидала, но я не могла сообразить, что он столь неотесан, столь безнадежно непрезентабелен. Признаться, я рассчитывала увидеть в нем хоть немного больше породы. — Да, конечно, — возразила Гарри эта уязвленная. — По сравнению с природным джентльменом породы в нем меньше. «Мне, думается, горит с тех пор, как вы сблизились с нами. Вам не единожды случалось бывать в обществе природных джентльменов, и вам самой должно было броситься в глаза отличие от них мистера Мартина. В Хартвилде вы имели возможность составить себе представление о том, каков должен быть образованный, благовоспитанный мужчина. Странно, если бы после этого вы, находясь в обществе мистера Мартина, не распознали бы в нем существо низшего порядка и не спросили себя с недоумением, как могли когда-то счесть его привлекательным. Разве вы уже не почувствовали это? И вас ничто в нем не поразило? Вас, я уверена, должны были поразить и нескладные фигуры его, и угловатые движения, этот резкий голос, который достигал даже до меня, ибо его не потрудились понизить. Разумеется, до такого, как мистер Найтли... Ему далеко. Нет у него ни благородной осанки мистера Найтли, ни его походки. Я хорошо вижу разницу. Но ведь с мистером Найтли трудно равняться. У мистера Найтли весь облик исполнен такого благородства, что равнять мистера Мартина с ним было бы несправедливо. Такой, как мистер Найтли, сыщется, может быть, один из ста, столь явственно на нем написано «Джентльмен». Но вы не только с ним одним встречались в последнее время, — Что скажете вы о мистере Уэстоне и мистере Элтоне? Попробуйте-ка сравнить мистера Мартина с ними. Сравните манеру держаться, ходить, разговаривать, молчать. Различие должно быть очевидно для вас. О, да, различие есть и немалое, но мистер Уэстон уже почти старик. Мистер Уэстон, вероятно, за сорок, около пятидесяти. Тем более ценно, что у него хорошие манеры. «Чем человек старше, Гарет, тем в нем важнее умение вести себя, тем заметнее и отвратительнее становится несдержанность, грубость, неловкость. То, что сходит человеку в молодости, отталкивает от него под старость. Мистер Мартин и теперь неловок и резок. Каков же будет он в возрасте мистера Уэстона? В самом деле, как знать?» отозвалась серьезным видом горет «Знать нельзя, но можно догадываться». Окончательно огрубеет, опростится, станет мужик мужиком. Пренебрежет благоприличием и будет держать в голове одни лишь барыши до убытки. Неужели? Это и впрямь будет скверно. Он и теперь уже в такой мере поглощен заботами о своей ферме, что забыл спросить себе книжку, которую вы хвалили. Помыслы о купле-продаже вытеснили из памяти его все остальное. Как и пристало человеку, который стремится преуспеть в делах. Что такому до книг? и он непременно преуспеет в делах, не сомневаясь, и разбогатеет со временем. А что останется при этом невежественен и груб, так нас это не должно тревожить. Не понимаю, как он мог не вспомнить про книгу». Только и молвила в ответ Гарриет с важностью и неудовольствием, которым решила Эмма, можно спокойно было предоставить возревать и давать плоды. Поэтому она какое-то время хранила молчание. Затем нарушила его. Но в одном отношении, пожалуй, как мистер Найтли, так и мистер Уэстон уступают манеру держаться мистеру Элтону. Он любезней их. Его манеры, скорее, можно поставить в пример другим. мистер Уэстона отличает откровенность, непосредственность, порой граничащая с бесцеремонностью. И в нем эти качества всем нравятся, ибо им сопутствует бесконечное добродушие. Однако они не могут служить образцом для подражания. точно так же, как и манеры, свойственные мистеру Найтли, прямолинейному, решительному, властному. Хотя к нему они подходят как нельзя лучше. При его фигуре, осанке, при том положении, которое он занимает, они позволительны. Но вздумая их перенять человек помоложе, и он сделался бы несносен. И напротив, всякому молодому человеку можно смело посоветовать взять себе за образец мистера Элтона». мистер Элтон, не злобив, покладист, обязателен и любезен. А в последнее время мне кажется, стал вдвойне любезен. Не знаю, Гарри, откроется ли здесь умысел произвести впечатление на одну из нас, но только я примечаю, что никогда еще манеры его не были столь умильны. И если это делается с умыслом, то значит, в угоду вам. Я вам не говорила, как он отозвался об вас на днях. И она... не скупясь на краски пересказала слова похвалы, которую вынудила от мистера Элтона. Гарриет зарделась, улыбнулась и сказала, что всегда давала должное его любезности. Мистер Элтон и был тот, которому по выбору Эммы назначалось изгнать из головы Гарриет мысли о молодом фермере. Она решила, что это будет отличная пара, союз, столь несомненно желательной, естественной, возможной, что не так уж велика заслуга устроить его. Может, статься опасалась она? О нем думают, его предрекают все вокруг. И едва ли, впрочем, кто-либо мог оспаривать у нее первенство во времени, ибо она вынашивала этот план еще с того вечера, когда Гарриет впервые появилась в Хартфилде. Чем долей она его обдумывала, тем глубже проникалась ощущением его целесообразности. Положение мистера Элтона было самое подходящее. Истый джентльмен, не неотягощенный низким родством, но в то же время и не столь родовитый, чтобы сомнительное происхождение Гарриет могло вызвать нарекания со стороны его семейства. Он мог предложить ей прекрасный дом и, как полагал Эмма, полный достаток, ибо, хотя доходы викария в хайбере были невелики, но все знали, что он, помимо того, владеет порядочным состоянием. О нем самом она составила себе весьма лестное мнение как о благожелательном, добропорядочном, достойном молодом человеке, не лишенном должной сметливости и знания света. Она уже удостоверила, что красота Гарриет не осталась им незамеченной, и видела в этом для него, при возможности часто встречаться с Гарриет в Хартфилде, многообещающее начало. Что же до Гарриет... то на нее без сомнения произведет свое обычное безотказное действие та мысль, что ее предпочли другим. И потом он был в самом деле очень милый молодой человек. Молодой человек, способный понравиться любой женщине, если только она не чересчур привередлива. Его считали интересным, его наружность приводила в восхищение многих, правда, не ее. ибо чертам его не недоставало утонченности, без которой она не мыслила себе красоты. Но девочка, которая радовалась тому, что какой-то Роберт Мартин изъездил округу, добывая для нее орехи, вряд ли могла устоять перед поклонением такого человека, как мистер Элтон.